Возвращение крысолова История хамельнского крысолова вдохновила не одно поколение прозаиков и поэтов. От Грина, Браунинга и Бродского до безвестных тружеников сетевой литературы. Мне тоже всегда нравился этот миф. Он настраивал меня на романтический лад. Можно было подолгу размышлять, куда увел детей знаменитый крысолов, Какая жизнь открылась перед ними, внезапно лишенными сомнительной привилегии с возрастом пополнить ряды хамельнских бюргеров? С годами я стал все реже мечтательно задумываться о невероятных вещах, открывшихся, возможно, перед хамельнскими детьми в пещере горы Копенберг. Но время от времени я все же вспоминаю о кросолове. Романтические бредни, каковыми по обыкновению нашпигована голова всякого нормального юноши, постепенно уступают место обрывкам бессвязных догадок, практически не поддающихся формулировке. Не так давно мой друг посетовал, что при переезде с квартиры на квартиру потерялась его любимая детская книжка «Король-Матюш-Первый». Я вспомнил, что когда-то это была и моя любимая книжка. К слову сказать, мой экземпляр тоже затерялся во время бесчисленных переездов. Для меня Януш Корчак всегда был в первую очередь очень хорошим детским писателем. Знакомство с его трагической биографией пришлось на ту пору, когда все истории о Второй мировой войне сливались в единый, мощный, но невнятный гул совковой пропагандистской машины. А потому не произвело на меня должного впечатления. Через много лет до меня дошло, как до жирафа, и я содрогнулся. Некоторые мифы внезапно обрастают плотью, оживают, прежде чем навсегда уйти в небытие, стать калорийным сырьем для удачных метафор. Иногда мифы подобны змее, кусающей себя за хвост. Неожиданный финал превращает знакомую с детства поучительную историю в простую, но пугающе точную модель вечности. Почти 700 лет спустя, после инцидента в городе Хамельне, миф о крысолове увенчался трагическим, пронзительным, потрясающим финалом. Януш Корчак. Старый доктор, крысолов по призванию, ему даже не требовалась волшебная дудочка, поскольку дети и без того были готовы следовать за ним на край света. Добровольно ушел из жизни вместе со своими воспитанниками, которых отправили умирать. На протяжении 700 лет в нашем распоряжении был миф о детях, которых увел за собой старый колдун. 50 с лишним лет назад приговоренные к смерти дети увели с собой колдуна крысолова. Круг замкнулся. Этот миф умер окончательно и пересказам не подлежит. Но в Корчиковском комитете взволнованы. Пришла открытка из Кельца, что Корчак не погиб в Треблинке. Кто-то кому-то сказал, будто видел, как старый доктор с группой детей брел от деревни к деревне в районе Свентокшиских гор. Быть может, надо поехать туда, проверить? Не надо. Вот именно, не надо. Ни один миф проверки не подлежит. Свинтокшистские горы хранят свои тайны от наших любопытных взоров, как на протяжении столетий хранила тайну Крысолова гора Копенберг. 1999 год.